Глава 20. Ну и ну, сказал Батанда. И что же за улика там была? Пара фотографий и несколько записок, спрятанных между холстом и рамой. Видимо, Гартюнк начал подозревать Рюкселя и установил за ним слежку. Человек, следивший за ним, докладывал Гартюнгу о его передвижениях. Он видел, как Рюксель ночью приходил в немецкую комендатуру и встречался со Шмиттом в кафе. И ты позволил Рукселю покончить жизнь самоубийством? По-моему, ты слишком много на себя берешь. Возомнила себя ангелом правосудия? Она пожала плечами. Я не знала, что он сделает это, правда, но не могу сказать, чтобы его поступок меня огорчил. По-моему, для него это был не лучший выход. А Гартунг оказался в некотором роде даже героем. Он понимал, что Мюллер не его сын. Это свидетельствует из его письма приемным родителям. Однако остался с женой, когда она родила ребёнка и лежала в больнице. И даже зная о связи Рукселя с Генриеттой, продолжал оплачивать его учёбу. "Муж не знаю, поздравлять тебя или нет", сказал батан. "Лучше не надо". Всё это дело было жутким кошмаром от начала и до конца. Я хочу поскорее забыть о нём. Боюсь, все мы ещё долго будем его вспоминать. Во-первых, из-за него у нас сильно испортились отношения с французской разведкой. Во-вторых, я не смогу сразу и в полном объёме восстановить дружбу с беднягой Жанне. А Фабриана, я думаю, теперь вообще перестанет с тобой разговаривать. У каждого облачка есть серебряная право. А мне, по правде говоря, жаль Фабриана. Он не получит похвалы за удачное расследование, даже если мы умолчим о своей роли в нём. Делал настолько скверное, что за него никого не погладят по голове. Я больше чем уверен, Жанна, оно тоже попортило много крови. Ты, кстати, читала газеты? Флавия кивнула. Как я поняла, все пройдет по полной программе: пышные похороны, президент Республики во главе процессии, медали на подушке. Я не смогла заставить себя дочитать до конца. Надо думать. Ну что, дорогая? Пора возвращаться на работу. Мы по-прежнему будем притворяться, что приказы здесь отдаю я. Она улыбнулась. Только не сегодня. Я беру выходной. У меня семейный кризис. На сначала я напишу письмо, хотя мне ужасно не хочется его писать. Тем не менее, она сочинила его на удивление легко. Стоило только начать, и слова сами полились беспрерывным потоком. Правда, перед этим она целый час обдумывала первую строчку. Потом зачеркнула её, начала снова и опять долго смотрела в окно. А потом вдруг взяла и написала: Дорогая миссис Ричардс. Надеюсь, вы простите меня, что я пишу вместо того, чтобы приехать к вам лично. Спешу рассказать, какие события последовали за нашей с вами встречей. Как вы уже, наверное, знаете из газет, несколько дней назад Жан Руксель отошёл в мир иной. Он умер во сне, без мучений. И будет похоронен со всеми почестями, которые причитаются заслуженному гражданину страны. Он внёс неоценимый вклад в развитие Франции и Европы, практически во всех областях общественной жизни, в промышленности, в дипломатии и политике. Он был примером для целого поколения, и даже после смерти он будет вдохновлять на великие свершения всё новые и новые поколения. Не удалось побеседовать с ним незадолго до смерти. Он рассказал мне, как много вы значили для него. Оказывается, он делал всё возможное и невозможное для вашего освобождения. Его чувства к вам не изменились. Он так и не смог вас забыть. Надеюсь, мои слова послужат вам хотя бы небольшим утешением. Вы безмерно страдали, отказавшись от любимого человека, но благодаря вашей жертве этот необыкновенный человек продолжал жить. и работать во имя и на благо своей страны. Ваша откровенность во время нашей встречи тоже не была напрасной. Благодаря ей он смог умереть так, как того заслужил. С наилучшими пожеланиями, Флавия Ди Стефана. Она перечитала письмо, надолго задумалась, потом запечатала его и положила на поднос исходящей почты. Закинула сумку на плечо, И запирая дверь кабинета, бросила взгляд на часы. В три часа они собирались встретиться, чтобы ехать смотреть новую квартиру. Похоже, на встречу она опаздает. Впрочем, как всегда. Вы прослушали книгу Яна Пирса «Последний суд», записанную Storytel в две тысячи двадцать первом году. Текст читал Кирилл Радцек.